33. -е. География математики значительно изменилась по сравнению с довоенным периодом. Правда, СССР и США по-прежнему остаются теми странами, в которых широко представлены все основные направления исследований. Причем удельный вес советской математики растет, круглая скобка. Советские работы составляют сейчас около четверти всех публикаций по математике, конец круглой скобки. А математики США несколько снижается В значительной мере восстановила свою былую славу французская математика. Медленнее повышается потенциал итальянской и немецкой науки. Но продолжается процесс идеевропизации. Заметным стал вклад японских ученых. Укрепились математические центры Индии, Канады, Южной Америки, Китая, круглая скобка, до культурной революции, конец круглой скобки. Университеты Австралии и Африки тоже имеют в своем составе ученых-математиков, так что впервые в истории нашей науки она развивается на всех пяти обитаемых континентах. Расширение ареала математических исследований вместе с ростом числа областей науки и ускорением ее развития делает особенно сложной для каждого ученого задачу слежения за литературой по специальности. Еще в XVIII веке Даламбер отметил минусы перехода от единого научного языка средневековой Европы, латинского, к национальным языкам предвидя, что в будущем придется терять время на изучение 4 пяти языков, чтобы пользоваться научной литературой. Но еще больше осложнений, чем языковые барьеры, создают увеличение текущей математической литературы. Вот высказывание одного из крупных алгебраистов нашего столетия, Эмиля Артина, круглая скобка, 1898 по 1962 годы, Германия, затем Соединенные Штаты Америки. Конец круглой скобки. Страница 319. Теневые стороны теперешнего положения связаны с разбуханием литературы. Число публикаций за год выросло настолько, что никто из математиков не может детально знакомиться с работами хотя бы по его специальности, не говоря уже о соседних областях. К тому же, Вследствие огромной перегрузки журналов проходит много времени до появления работы в печати. Многие математики ищут выход в расширении деятельности семинаров. Получается так, что некоторые, в том числе даже важные результаты, и вовсе не публикуются, а только устно сообщаются на конференциях. Эти неприятные последствия захлёстывания литературы в известной мере нейтрализуются реферативными журналами. Должен сознаться, что без этих журналов я был бы не в состоянии держаться на поверхности. Сноска 1 Начало первой сноски. Из выступления в 1962 году. Смотри The Collected Papers of E-Mail Artin. Эрисон Publication Company. 1965 год. страницы С 557 по 558. Конец первой сноски. Действительно, реферативные журналы, круглая скобка, основные издаются СССР и США, конец круглой скобки, стали необходимым подспорьем для математика, следящего за развитием своей науки, и все больше издается предварительных сообщений, в скобках предпринтов, трудов семинаров, тезисов, конференций с использованием различных упрощенных и удешевленных видов печати. В СССР систематически издаются сборники переводов наиболее примечательных зарубежных работ. США печатают с переводом математических работ, появляющихся на русском языке. В ряде стран полностью фотокопируется наиболее важный зарубежный журнал. Появился журнал нового типа. Успехи математических наук в основном печатают обзорные статьи по актуальным проблемам. Издано в скобках в разных странах несколько серий монографий по математике. Все эти средства для того, чтобы держаться на поверхности, а не быть захлестнутым потоком новой информации, но их эффективность имеет тенденцию снижаться. В математике наших дней, как и во всей современной науке, проблема получения, обработки и хранения информации становится все более острой. Надежды на ее успешное решение связаны с перспективами ввода в действие информационных машин. 34.